Глава первая. Разговор с незнакомцем. Подушка, плотно прижатая к голове, делала мир тихим и спокойным. Сотрясавшие квартиру крики превращались в неясное гудение. И Катю совершенно не волновало, что мир спасения у нее временная, и ей так и хотелось остаться тут, в своей маленькой комнатке, в уголке дивана, накрыв голову подушкой. А потом пришел муж и все испортил. «Зачем ты изображаешь страуса?» — рявкнул Олег. Он вернулся с работы уставший, и злой, как всегда. У него не было настроения умиляться взлохмаченным кудрям супруги или ее покрасневшему от слез носику. Он просто хотел ужинать, и это заботило его куда сильнее, чем ее терзание. «Дай пожрать!» «Зачем так грубо?» — возмутилась Катя. «Ужин на плите. Только я туда не пойду». «Кухня сейчас была эпицентром скандала». На небольшом пространстве собралось слишком много народа, и панельные стены звенели от голосов. Сестра вопила на мать, мать орала на сестру, отец пытался их разнять, но получал от обеих. Вплетая свой плач в общую палитру звуков, хныкала Машенька, дочь сестры. Меньше всего Катя сейчас хотелось идти туда, но муж ее страданием не проникся. «Пойдешь. Куда денешься? Я, что ли, с твоей родней буду разбираться?» Они и твоя родня тоже. Да, конечно. Мы не в Америке живем, чтобы всех подряд мамами и папами называть. И если я туда пойду, еще и ко мне прицепятся. Так что будь добра, сними свой зад с дивана и сгоняй на кухню. Тут Катя много что могла бы сказать. Например, напомнить ему, что он селился в квартиру у родителей. И это их точно не обрадовало. Но они вынуждены были терпеть. Даже отдельную комнату молодым выделили. Но только помощь от Олега оказалась строго дозированной, и это не добавляло к нему любви ее отца и матери. В своем воображении она смело высказывала все это ему в лицо, но в реальности никогда. Катя панически боялась ссор с мужем, да и потом определенную вину за собой все-таки ощущала. Может, она и правда так себе жена, раз он постоянно недоволен. Пришлось наспех пригладить волосы и отправиться на кухню. С ее появлением словесные баталии стихли, и только Машенька продолжала всхлипывать. Явилась? Заплаканные глаза сестры смотрели зло, почти с ненавистью. Катя невольно поежилась, вжимая голову в плечи. Хорошо отдохнула? Да не лезь ты к ней, попробовал вмешаться отец. Но это только раззадорило мать. А чего к ней не лезть? Ничего, не перетрудится, сестру послушать. Твой лежик там денег случайно не принес? Чисто случайно. Так-то у него ничего не планируется. принес он, как же. Больше того, что должен, не отдаст, чёртов жмот. А вот почему эта дармоедка не идет на работу, мне до сих пор непонятно. Ты ведь тоже не идешь? Я с ребенком. Сестра подхватила на руки Машеньку и там мгновенно угомонилась. Куда мне ее девать? За ней уход нужен круглые сутки. А Катька, здоровая корова, могла бы уже заняться делом. Все это они уже проходили. Раньше Катя пыталась отвечать и оправдываться, теперь перестала. Родные ее не слушали, да и аргументов у нее было не так много. Не умела она работать, просто не получалось. Кое-как отучилась на бухгалтера, мама хотела. Даже на работу устроилась. А вот дальше все пошло не так. Катя путалась в актах, ведомостях и отчетах, цифры плясали у нее перед глазами а безоговорочная доверчивость не раз выходила ей боком. Выйдя замуж за Олега, она с удовольствием оставила нелюбимое дело. Вести домашнее хозяйство — вот это было ее занятие. Она готовила, стирала, убирала, причем не только для мужа, но и для всех остальных. Семейство вроде было довольно, никто ее на работу не гнал, а потом заболела Машенька. Сестра уволилась, денег стало катастрофически не хватать, Нужно было откладывать и на лечение, и на реабилитацию после каждого курса. От былой атмосферы ничего не осталось, все разом стали раздраженными, злыми. Что бы они ни делали, свести концы с концами становилось все труднее. Сестре нужно было кого-то обвинить в своих бедах, и она выбрала Катю. Катя пыталась помочь, устроилась продавщицей в небольшой магазинчик, но эту ситуацию никак не упростила. Она все равно вела домашние дела. Отказываться от привычки перекладывать все на нее никто из родни не собирался, а она теперь ничего не успевала. Да и обмануть ее было раз плюнуть. Пару раз ей приходилось пополнять недочет в кассе и свои зарплаты. Потом она чуть не упустила кражу, тогда ее и уволили. Даже работая, Катя приносила в дом сущие копейки, ее ругали и за это. Да и недостаточно было такой суммы на лечение Маши. Она хотела что-то изменить, хотела помочь, а как это сделать, не знала. Теперь она молча накладывала на тарелку картошку под крики сестры и матери. Дермоедка! Всю жизнь как сыр в масле катаешься, младшенькая любимица. Тебе б хоть половину того горя хлебнуть, какого я хлебнула. Таня права, ты уже взрослая женщина. Раз не рожаешь, иди работать. Куда ей еще рожать? И так живем друг у друга на головах. Она еще и в подолье принесет. Катя уже сто раз обещала себе не реагировать, все равно не получалось. Слезы пеленой застилали глаза, движения стали неловкими, закрывая шкафчик, она сама не заметила, как поставила тарелку на край. В следующую минуту фарфоровое блюдо, лежавшее на нем, еда полетели на пол. Это было похоже на взрыв. Оглушительный грохот, осколки, и грязь по всей кухне. Забрызганное платье сестры, возмущенное лицо матери. На секунду наступила тишина, а дальше скандал разгорелся с новой силой. Корова неповоротливая. Ты понимаешь, что это все денег стоит? Если бы сама зарабатывала, хоть умела бы считать. На шум прибежал Олег, только-только переодевшийся в домашнее. Значит, настроился на отдых. Но и он не помог. Муж уставился на разбитую тарелку так словно перед ним осколки фамильной вазы его любимой бабушки. «Это что, мой ужин был? Катька, ты совсем сдурела? Или мне это с пола жрать? Классный намек. Поздравляю!» Шумовая волна шла с трех сторон. Она накрыла Катю с головой, кружила в водовороте. и казалось, она задыхается от раздражения и злобы, повесших в воздухе. «Да, она не имеет права никого винить. У мамы две работы». У сестры маленький ребенок, муж очень устал, а она, Катя, действительно ждивенка, Но сейчас все навалилось слишком внезапно, и Кате вдруг стало страшно. Тревога почти животная заставляла искать путь к спасению. И казалось, что если она останется здесь, то просто умрет, прямо на этой кухне, на грязном полу. и нужно выйти отсюда. Утирая рукавом слезы, она кинулась к двери. Муж не пытался ее задержать. Все его мысли были заняты судьбой котлет. Бежать в их комнату Катя не собиралась. Олег был прав, это страусиная политика. Ее там найдут, снова окружат и будут орать. Наверное, она обязана была это терпеть, но сейчас просто не могла. Ей нужен свежий воздух. На улице стало легче. Люди спешили по своим делам, не обращая на нее внимания. По летнему небу расползались розовые сумерки. Мирно шумели старые тополя, от них пахло смолой, тепло и уютно, как в детстве. Стало чуть спокойнее на душе. Что дальше? Катя стояла у своего подъезда, в старых потрепанных джинсах и свободной майке, на ногах шлепанцы, из имущества, у нее с собой один телефон, и то только потому, что лежал в кармане джинсов. Все. По-хорошему, ей нужно возвращаться в дом». Но стоило представить, что ее там ждет, как в душе все переворачивалось. Это будет не скандал, а истерика настоящая, с оркестром. А что тогда? У нее не было денег даже на автобус, чтобы отправиться к кому-то из подруг. Да ты и не в ее стиле. Она никогда не закатывала сцены и не убегала в ночь, пугая родных. Она терпела, и все к этому привыкли, не сомневались, что иначе и быть не может». Сейчас она чувствовала себя загнанной в тупик. Что она могла сделать? Что должна была? Катя была готова устроиться кем угодно, работать хоть за стакан воды, лишь бы ее оставили в покое. Вот только ее семья такой вариант не примет. Чтобы они перестали цепляться к ней и начали уважать, ей нужно заработать много, очень много денег. В заднем кармане джинсов зазвонил телефон. Мелодия заставила Катю вздрогнуть. Она долго не решалась взять трубку в руки. Кто ей может звонить, если не Олег? Сейчас он ей выскажет все. Ладно, лучше ответить, не нарываться. К ее немалому удивлению, на экране высветился незнакомый номер. Но незнакомые люди ей в принципе не звонили, только семья или подруги. Разве что рекламный звонок от очередной косметической компании тоже сомнительная радость. Алло. Добрый вечер. Я говорю с Екатериной Архаровой. Голос трубки мужской. Катя никогда раньше его не слышала. Во всяком случае, память ничего не подсказывала. Да, это я. Меня зовут Степан. Я ассистент Алексея Петровича Тронова. Скажите, Екатерина, отправляли вы отклик на вакансию четыре дня назад? Что? Я говорю о тесте в интернете. Голос был невозмутим вы проходили тест на сайте? Она постепенно начинала понимать. Четыре дня назад в потоке виртуальной рекламы ей действительно попала ссылка на сайт, предлагавший высокооплачиваемую работу за решение ребусов. Катя решила, что это шутка, но тест все-таки прошла. Там было несколько разноплановых заданий, по-своему занимательных. Решала задачки она скорее для развлечения, чтобы забыть об очередном выговоре матери. Катя прекрасно знала, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Никто не станет платить за подобную ерунду. А визите на сайт она с тех пор благополучно забыла. Теперь пришлось вспомнить. «Проходила», — призналась она, — «но если это часть какой-то рекламной кампании, я вам ничем не помогу». «Я, в принципе, плохой покупатель. У меня и денег-то нет». «Это не розыгрыш и не обман, уверяю вас. У вас высокий результат. Работодатель хотел бы пригласить вас на собеседование. Я... я не знаю. Что, действительно такая работа? Ребусы разгадывать?» «Не совсем», — уклончиво ответил Степан. «Это, скорее, общий принцип. Подробности вы узнаете при встрече с работодателем. Могу гарантировать, что вознаграждение будет именно таким, как обещано». Пожалуйста, выберите удобное время для беседы. Мы готовы прислать за вами машину или оплатить дорогу. Здравый смысл подсказывал, что нужно отказаться. Отключить телефон без объяснений, не реагировать на звонки с этого номера, вернуться домой и жить привычной жизнью, которую Катю совсем не устраивала. От одной мысли, что сейчас она войдет в квартиру и все покатится по-старому, становилось дурно. Вот она стоит в нелепом домашнем наряде посреди улицы, без гроша в кармане. Никто так не начинает новую жизнь. Но попробовать-то можно. Прямо сейчас, — уверенно объявил Катя. Что, простите, я хотел бы встретиться с вашим работодателем прямо сейчас. Здание было из дорогих. За последние годы бизнес-центров появилось, как грибов после дождя так что просто офис высотки из стекла и бетона ничего не говорил о престиже фирмы, а в таком центре другое дело. Миновав идеальной прозрачности двери, Алиса оказалась в холле из зеленого мрамора. Турникеты, стойки администрации, охрана. На ее имя уже был выписан пропуск, никаких проблем не возникало. «Десятый этаж», — сообщила приветливая девушка-менеджер, передавая карточку. Алиса сдержанно кивнула. Она до сих пор не была уверена, что правильно поступила, явившись сюда. Ситуация была похожа на розыгрыш. Она прошла тест на сайте Забавы ради, совершенно не надеясь его помощью получить работу. Приглашение на собеседование стало полной неожиданностью. Да еще и мужчина, который звонил, Степан, кажется, отказался говорить, что за работа такая. На встречу она все равно согласилась. Почему бы и нет? Днем в центре города угроза леса не видела никакой. Что же до мошенничества? Она считала себя достаточно опытной, чтобы распознать примитивный обман. Зеркальный лифт поднял ее на десятый этаж. Нейтральный интерьер, черно-белые тона. Чувство, что помещение не обустраивали под конкретную компанию, а сдавали с отделкой. Но чтобы его арендовать, нужны очень большие деньги. У лифта ее встречала секретарь. Здравствуйте, Алиса. Спасибо, что пришли вовремя. Алексей Петрович ждет вас. Ради этого самого Алексея Петровича она главным образом и согласилась на встречу. О Тронове была наслышана еще в студенческие годы. Известный психолог, живет в Штатах, автор множества пособий по практической психологии, обучающих курсов, тренингов, обладатель престижных наград. Вроде у него еще и бизнес имелся, но это Алису интересовало меньше. Она читала его книги, признавала, что он талантлив. Возможность познакомиться с ним была достаточным основанием посвятить субботнее утро визиту сюда. Но то, что она не понимала ситуацию до конца, Алису раздражало. Ей привычнее держать все под контролем. Секретарь провела ее через узкий коридор со сложной системой подсветки в белоснежный холл. На одном из больших кожаных диванов сидел мужчина лет 35, подтянутый, с ранней сединой в темных волосах. На Алису он даже не посмотрел, уткнувшись какие-то документы. Да она и не рвалась с ним знакомиться. Секретарь жестом пригласил ее пройти дальше, к деревянным дверям кабинета. Заходите, кивнула она, Алексей Петрович, ждет вас. Никакого смущения Алиса не испытывала. Роскошь окружения, на нее не действовала поэтому в кабинет она вошла уверенно. Тронов сидел за столом. Он мало чем отличался от своих фотографий в книгах, разве что прибавилось морщин на лбу, да седина стала абсолютной, не позволяя определить первоначальный цвет волос. Тем не менее, он был в отличной форме. Алисе он искренне улыбнулся, как старому другу, которого давно не видел, и поднялся навстречу. «Алиса, здравствуйте! Вы точны, как швейцарские часы!» «Присаживайтесь, прошу». Он отодвинул передний ней стул, галантно помог сесть, потом вернулся на свое место. Никакой тревоги рядом с ним Алиса не ощущала, разве что легкое раздражение из-за того, что человек его уровня затеял какой-то балаган. «Здравствуйте, Алексей Петрович. Я пришла узнать, что происходит. Вот этот подход мне нравится». Тронов явно был доволен. Никаких дифирамбов Никаких ложных благодарностей сразу к сути. Отвечу в том же ключе. Я позвал вас, Алиса, чтобы дать работу. Я в работе не нуждаюсь, она у меня есть. Я знаю. Я изучил информацию о вас, которая имеется в общем доступе. Надеюсь, вы не будете возражать. Уверен, вы занимались тем же в отношении моей скромной персоны. Если он надеялся смутить ее, то напрасно. Занималась потому знаю, что персона у вас совсем не скромная. Что здесь происходит? Вы заполнили тест? Значит, пусть подсознательно. Вас живет недовольство тем, что вы сейчас делаете. Вам хочется перемен? Должен сказать, что мой тест за неделю заполнили более трех тысяч человек. Но те, кто осознанно искал работу, были отсеяны сразу. Моя предвзятость здесь ни при чем. Компьютер со мной солидарен. Эти люди не отличались умом. А вот те, кто заполнил тест от скуки, ради шутки или эксперимента, показали наивысшие результаты. Вы, Алиса, слишком умны, чтобы искать легкий заработок через интернет, но вам скучно, и вы готовы уделить время тесту, если он вас увлекает. Что ж, я постарался сделать его увлекательным. Он был прав, но это правота не слишком к нему располагало. Она терпеть не могла общаться с людьми, которые видят тебя насквозь. Вы вполне успешны на своем поприще, Алиса, продолжал Тронов. У вас несомненный талант к тому, что вы делаете. Но устраивает ли это вас? Дает ли ресурсы, чтобы двигаться дальше? Мы можем обойтись без базового курса психологии. Я бы предпочла перейти к делу. Она ожидала, что он продолжит юлить. Ни один из знакомых ей психологов не умел вести разговор нормально, но Тронов не стал настаивать. Как вам будет угодно. Уверен, вы изучили мою биографию и знаете, что мою жену убили четыре года назад. Об этом сложно было не знать. Поисковые системы выдавали информацию о смерти жены Тронова раньше, чем ссылки на его научные труды. Вот только я читала, что она покончила жизнь самоубийством, призналась Алиса. Да, эту версию полюбили многие журналисты. Лично я в нее не верю. Никогда не верил. К моему большому сожалению, ни у кого из следователей не было и мысли об убийстве. Дело давно закрыто. Тогда зачем вы упомянули о нем? Дело закрыто, но остался вопрос, который не дает мне покоя. Я наблюдал, как полицейские и детективы возятся с расследованием и убедился, что они некомпетентны. Да, эти люди прошли обучение, у них есть какой-то опыт, но в нестандартной ситуации... Все их навыки оказались бессильны. Для обычных расследований их знаний и опыта достаточно, но как быть необычными? Сформулирую вопрос так, кто вообще может называться детективом? Нужен ли для этого талант, какие знания необходимы? Вы еще не сказали, о какой работе речь, но мне уже не нравится, к чему это идет. Вы умны, Алиса, и, думаю, уже обо всем догадались». Я хочу провести масштабный эксперимент, который поможет ответить на эти вопросы. Несколько лет я разрабатывал тест, выявляющий врожденные способности к дедукции. Да там ни одного вопроса по криминалистике не было, и вообще ничего о преступлениях. Я говорю не о стандартных навыках. Они как раз себя дискредитировали. Ставка именно на способности. Тест проверяет не то, что люди знают, а то, как они мыслят. Из трех тысяч человек, которые его прошли, я отобрал семерых. Возможно, будут и другие. Тест все еще в свободном доступе. Но семерых достаточно, чтобы начать эксперимент. Я тоже в их числе? Безусловно. Иначе бы мы не беседовали. Но я пока ни на что не соглашалась. То, что он включил ее в какой-то свой сценарий, только подогрело раздражение. Хотел встать и уйти, но она осталась. По глазам было видно, Тронов не шутит, он действительно запустит этот проект. Если она откажется, он просто найдет кого-то другого. Он достаточно богат, чтобы устроить все это. Пусть его слова звучат фантастически, он найдет средства, чтобы эксперимент состоялся. Это же как приключение. Да, она давно хотела, чтобы в ее жизни произошла какая-то встряска. Но обстоятельства слишком подозрительны чтобы размышлять об этом всерьез. Она надеялась, что Тронов не заметит ее интереса. Не вышло. Психолог разгадал все. «Алиса, вы еще здесь, хотя дверь открыта. Давайте сделаем так. Я изложу суть проекта, а вы уже решите, участвовать или нет». «Давайте». Алиса демонстративно скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что ей не так уж важно это знать. Как я уже сказал, отобраны семь человек. Это люди разных профессий, возраста, социального статуса. Общая черта у вас одна – способность к нестандартному мышлению. Эксперимент будет проходить в несколько этапов, не связанных друг с другом. На каждом этапе я буду предлагать вам уголовное дело, с которым вы должны разобраться. Что все мы, ей шесть каких-то непонятных субъектов? Нет. Не поймите меня неправильно, но вы не команда. Индивидуальные способности каждого из вас интересуют меня куда больше. Впрочем, вы не враги. У вас есть право объединяться в любом составе, если задача того требует. Но имеется подвох. Куда без него? Что за подвох? Это напрямую связано с мотивацией ваших усилий. Сдержанно улыбнулся Тронов. Вы наверняка уже спросили себя, зачем мне это нужно? Да и каждый будущий участник спросит. Причину всех свои. От проверки собственных возможностей до жажды разнообразить будни. Я же готов предоставить вам достаточно универсальный стимул. Деньги. Он еще не сказал, о какой сумме речь, но Алиса уже догадывалась, что на кону большие деньги. Сердце невольно забилось быстрее. Нет, патологической жадностью она не отличалась. На жизнь зарабатывала сама и весьма успешно. Но было одно дело, на которое ей вряд ли удалось бы скопить. В свое время она просто отказалась от него. Перестала думать, забыла, а теперь вот сразу вспомнила, что если Тронов предложит столько, что у нее появится шанс. Он заметил ее реакцию, не мог не заметить. Но вида не подал и продолжил объяснять. На каждый этап, иначе говоря, на каждое расследование я выделяю призовую сумму, 50 тысяч долларов. Не каждому, разумеется. Это награда тому или тем, кто завершит расследование. Если это будет один человек, он заберет всю сумму. Если двое, они ее разделят и далее по той же схеме. Как видите, вам выгодно работать самостоятельно, хотя ситуация может заставить вас объединить усилия. Вы сами будете заинтересованы в том, чтобы это были маленькие группы. Помимо этого... Я готов оплачивать текущие расходы при условии полной отчетности. Пятьдесят тысяч долларов. Это даже больше, чем Алиса предполагала. Если она выиграет, ей точно хватит на осуществление давнего плана. Достаточно выиграть всего в одном этапе, она заберет деньги и оставит этот цирк. Не будет же Тронов удерживать ее силой. Но она была слишком умна и слишком опытна, чтобы грезить о несбыточном. Алиса знала, что просто не бывает никогда. «Каковы условия участия?» «Это же не будет реалити-шоу, правда?» «Нет», — покачал головой Тронов. «Определенное сходство есть, понимаю, но мне нужно не это. Я занимаюсь научным исследованием. Ваши имена в будущей публикации обещаю не называть. Всем участникам придется вести видеодневники, но я не собираюсь делать их достоянием общественности». У вас тоже будут свои обязательства. Придется подписать договор о неразглашении. И еще ряд отказов от претензий, согласие на риск. А вы неплохо подготовились, — улыбка тронул губа лисы. Тронов не смутился. Да, потому что собираюсь инвестировать в это немалые средства. Это полноценный научный проект, а не забава. Мой помощник вручит вам полный пакет документов для ознакомления». «Если вы сочтете условия приемлемыми, добро пожаловать на первый этап». «Но я ведь не обязан оставаться до конца», — решила все же уточнить Алиса. «Если я выиграю деньги и решу выйти из игры, я ведь смогу это сделать?» «Конечно. Как я и сказал, этапы не зависят друг от друга. Более того, я намерен вводить новых участников, усиливая конкуренцию. Вы свободный человек, Алиса, и можете делать что угодно» если подписанные документы не предполагают иного. Он казался честным, и это ей нравилось. Неважно, что честность его была довольно жесткой. Но все лучше, чем сладкие обещания, которые на поверку окажутся ложью. Соблазн был велик. Она думала главным образом о своей цели, но и желание хоть как-то изменить жизнь, разрушить вечный день сурка, не сбрасывался со счетов. И все же Алиса была... Слишком осторожно, чтобы сходу согласиться на такое. Мне нужно подумать. Я понимаю. Степан, мой ассистент, встретит вас в хуле и передаст документы. Я не хочу давить, Алиса, но вынужден предупредить. Завтра все участники соберутся здесь, чтобы получить первое задание. Уже завтра? Она не ожидала, что все произойдет так быстро. Собеседования шли всю неделю, только вы, еще один участник... И изъявили желание встретиться в субботу. Пятеро уже подписали документы. Один пока думает, но уверен, даст согласие. Или я ничего не понимаю в людях. Дело за вами. Это все слишком странно, вздохнула Лиса. Странности возникают только тогда, когда мы пытаемся требовать от мира соответствия норме. Но Вселенная более гибкая, чем мы привыкли думать. В ней происходит то, чего хотим мы, даже если вначале это кажется... Невероятным. Дамир пока не мог поверить, что здесь все по-настоящему, и что он подписался на это. Может, все-таки розыгрыш? Вокруг приглашенные актеры, которые изображают простых людей, таких же растерянных, как он. Хотя вряд ли не могут актеры так сыграть. И Алексей Тронов явно не тот, кто будет развлекаться подобным образом. Похоже, здесь и правда все по-настоящему». А вот разобраться, зачем ему самому это нужно, Дамир пока не успел. Ради денег — самый очевидный ответ. С тех пор, как он оказался профессионально несостоятельным, работы он так и не нашел, пойти грузчиком или охранником после стольких лет учебы было выше его сил, но накопления заканчивались, и как-то нужно было зарабатывать на жизнь. В глубине души Дамир знал, что это не единственная причина. Его жизнь — Давно уже покатилась к чертям. Это как снежный кум. Чем он ниже, тем сложнее его удержать. Он понятия не имел, что делать, пока не представилась эта возможность. Да и теперь он не был уверен, что готов идти до конца. Но попробовать стоило. Их собрали в конференц-зале того же офиса, где проходили собеседования. Дамир давно заметил в углу упакованные коробки и даже догадывался, зачем они но пока не знал, что там внутри. Ожидая, пока явится Тронов, он укратко рассматривал остальных. Рядом с ним сидел какой-то Боров, неопределенного возраста, мрачная, как грозовая туча. От него ощутимо несло перегаром. Одежда выглядела слишком грязной, чтобы выходить в ней на улицу. По одутловатому лицу было ясно, что запах к нему не просто так прицепился, хотя сейчас его взгляд был абсолютно трезвым. «С другой стороны, от Дамира...» Устроился мужчина лет 30, очень высокий, очень худой, сочетание довольно нелепое. На встречу он явился в идеально отутюженных брюках и вязаном свитере поверх клетчатой рубашки. Долговязый нервно постукивал пальцами по столешнице и то и дело поправлял очки, съезжавшие с тонкого длинного носа. Напротив, в окружении девушек, развалился какой-то хипстер, спортивная рубашка с подвернутыми рукавами, растянуты, чтобы открыть, накачанный торс, браслетики на руках, бородка. Под тонкой белой тканью угадывались многочисленные татуировки. Модник то и дело поглядывал на соседок, но те не обращали на него никакого внимания. Слева от него сидела худощавая брюнетка. Дамир видел ее вчера, когда подписывал документы. Тонкие черты, интерного цвета глаза, если бы не сковавшее ее напряжение, он назвал бы ее красавицей. Справа от пижона устроилась пухлая блондиночка. Кукольное лицо с золотистыми кудряшками, нежная молочного оттенка кожа. В голубых глазах застыло наивное любопытство. Вот уж где точно ничего общего с рассказами Тронова о гениях дедукции, которых он собрал. С края вертелась на стуле еще одна дамочка с фигурой амазонки. Каждый раз, когда она нервно дергала головой, Капнаю медно-рыжих волос содрогалась. Волосы, пожалуй, были самым привлекательным в ее внешности. Тело домерно ходил слишком перекачанным, Еще немного мышц, и выйдет мужская фигура. Щелчок замка отлег его от размышлений и заставил посмотреть на дверь. В зал вошел Алексей Тронов собственной персоной. За ним следовал неизменный Степан. — Господа, я рад снова видеть вас. Тронов выдал свою дежурную улыбку. «Компьютерные тесты — вещь ненадежная, большой веры им нет. Но я не сомневаюсь, что в вашем случае тест не ошибся. Сейчас я введу вас в курс дела, с которым вам предстоит разбираться. После этого у вас будет шанс отказаться, выйти из этого зала и никогда больше не вспоминать обо мне. Напоминаю, что каким бы ни было ваше решение, обязательство хранить тайну подписали все. У меня вопрос, влез хипстер». А когда мы будем вести это расследование, мы можем говорить кому-нибудь, что делаем? Полицаем, например. Участие в эксперименте не освобождает вас от взятых на себя обязательств, в том числе в контактах с полицейскими. Вы сами должны придумывать, как добывать данные. Однако во всем, что касается финансовых дел, Степан будет постоянно на связи с вами. Если вы сможете доказать ему, что вам действительно нужна определенная сумма, вы ее получите. «Итак, вы готовы?» Возражений не было. Степан включил проектор, и на экране появилась фотография. На ней был запечатлен труп. Пухлая бандиночка вскрикнула. Остальные внешне сохраняли спокойствие. Дамира чем-то таким трудно было удивить. Не первый труп в его жизни. Судя по всему, это была фотография с места преступления, стандартная часть оперативной работы. Заснята придорожная свалка. На ее фоне труп бродяги даже не сразу был заметен. Мертвец висел на веревке. Другой ее конец тянулся к железной балке, торчащей из горы мусора. В том, что это именно бродяга, сомневаться не приходилось. Рваная одежда, неопрятная борода, грязь, намертво въевшаяся в кожу рук. Увы, человек, живший на свалке, и после смерти вписался в нее вполне гармонично. Труп этого мужчины нашли неделю назад У шоссе в трех часах езды от Москвы. По версии следствия, повесился он ночью. Тело обнаружили утром, предсмертную записку не нашли. Но ситуация кажется полиции очевидной. Такая жизнь, как у этого джентльмена, может подтолкнуть к самоубийству. В этом деле не было бы ничего примечательного, если бы не два обстоятельства. «Екатерина, вы уверены, что хотите продолжить?» Он обращался к блондинке. Она была не просто бледной, зеленоватой даже. Похоже, зрелище произвело на нее не лучшее впечатление. Тем не менее, она осталась на месте и даже сумела выдавить. Я в порядке. Хорошо, тогда продолжим. Как я уже сказал, в деле есть два странных обстоятельства. Первое. Труп удалось опознать. Бродяга оказался Антон Ильич Доронин, профессор, преподаватель московского вуза, видный ученый, Пять лет назад Доронин исчез. Что же до второго обстоятельства? Вот, пожалуйста. Он переключил проектор. На новом снимке был тот же труп, но уже в морге, обмытый, раздетый, подготовленный к скрытию. На груди мужчин отчетливо была видна крупная татуировка со словами. Она все еще жива. Блондиночка не выдержала, подхватилась со своего места и, опрокинув стул, выбежала из зала, зажимая рот рукой. «Побежала расследовать», — хмыкнул Пежон. «Думаю, Екатерина к нам скоро присоединится», — Тронов был невозмутим. «Дело о смерти Доронина в ближайшее время будет закрыто. Его гибель в полиции сочли самоубийством. Ваша задача — разобраться, так ли это на самом деле. Мы что, будем заниматься реальным уголовным делом?» — поразился тот, от которого несло перегаром. «Да, иного я вам и не обещал». Вы отправитесь в город, возле которого произошло убийство или самоубийство. Постарайтесь понять, был ли там Антон Ильич, что делал пять лет, почему погиб. и проживания я плачу. Степан отправляется с вами для оказания посильной помощи. Прямо сейчас каждый из вас получит исходные материалы. Степан взял одну из коробок, на которую Дамир с самого начала обратил внимание, и поставил на стол. Тронов легко постучал ладонью по картонной поверхности. Здесь все, что понадобится вам, чтобы выполнить условия нашего договора. Внутри вы найдете материалы дела, их, впрочем, немного, и фотографии с места преступления. Никаких данных на профессора Доронина я вам не дам, их вы будете добывать самостоятельно, поскольку пока все указывает на то, что его смерть не связана с его профессиональной деятельностью. В каждой коробке имеется видеокамера, для ведения дневника, и здесь и записная книжка с именами и профессией каждого из вас. Разглашать ваши личные данные я не собираюсь, но для потенциального сотрудничества вам стоит знать, кто какими знаниями обладает. Ваша задача — определить причину смерти и привести доказательства. Тот, кто сделает это первым, будет назван победителем. Наградой станут 50 тысяч долларов, как я и обещал. Если вопросы? «Почему именно это дело?» — не сдержался хипстер. «Вы знали этого Доронина?» «Нет, не знал», — покачал головой Тронов. «Но я выбрал дело, в котором с одной стороны есть загадка, а с другой не содержится никакой угрозы для вас. К тому же высока вероятность, что следственные органы оставят его без внимания. Меня это удручает. А теперь, друзья мои, принимайте решение. Если вы согласны продолжать... «Берите коробку и отправляйтесь к Степану за вашими командировочными. Если нет, я был рад знакомству, а где выход из здания, вам известно». Желающих соскочить пока не было. Собравшиеся почти одновременно встали и направились в угол, словно боялись, что им не достанется. Только глупо это. Дамир давно успел посчитать, что коробок семь. Сам он не спешил. Вместо того, чтобы сражаться за коробку или за внимание Степана, он направился к Тронову. «У вас все-таки появились вопросы, Дамир? Всего один. Я был уверен, что вы поручите нам заняться убийством вашей жены». «Почему нет?» Тронов рассмеялся, но в этом смехе не было ничего веселого. «Увы, убийство Стеллы — слишком сложный случай для вас, по крайней мере, пока. Нужно начинать с малого, набираться опыта, потом, как знать». «Если моя теория о врожденном даре верна, вы сможете помочь и мне лично». «Вы ведь ради этого все затеяли», — приощрился Дамир. «Больше ради вашей жены, чем для научной работы». «Не поймите меня неправильно. Работа значит, для меня очень много. А Стелла, те, кто меня окружает, уверены, что найти истину невозможно. Точнее, что истина уже известна. Она на поверхности» а я просто не хочу в нее верить. Быть может, они правы, но у каждого из нас в душе свои демоны, с которыми мы боремся, даже когда весь мир отвернулся от нас. Вам ли не понимать меня? Тронов отошел, Дамир невольно перевел взгляд на свои руки. Если бы он и не понял, о чем только что шла речь, они бы напомнили ему. Пальцы дрожали мелкой дружью. Начинался приступ.